Глава восьмая. В субботу утром Клэр решили поспать допоздна. Неделя была долгая, и до да к тому же ночью, уже после того, как Джулиан отправился в постель, она ещё долго не ложилась, смотря по телевизору старый фильм с Одри Хепберн Сабрину. Теперь такие фильмы больше не делают, и звёзд такого масштаба тоже больше нет. Наверное, именно так думают старухи, подумала она, ведь мы что она вообще родилась не в то время, мелькнула у неё праздная мысль. Её вкусы и предпочтения относительно произведений массовой культуры были бы ближе к общепринятым, родись она на 40 лет раньше. Из кухни доносился шум, нарочито громкий, производимый детьми, которым приходится самим готовить себе завтрак. Клэрлубнугс закрыла глаза и быстро заснула опять. Когда она проснулась окончательно, шум стих, и, судя по всему, никого из её семьи дома уже не было. Похоже, она осталась одна, и когда крикнула: "Есть кто-нибудь?" Ответом ей было молчание. Клэр сбросила с себя одеяло, встала и надела маховый халат, висевший на спинке стула, который стоял рядом с кроватью. Она купила этот стул в антикварном магазине в Посадене на те деньги, которые родители прислали ей на её 25-й день рождения, и сейчас подумала: "Интересно, существует ли он до сих пор?" Когда Клэр жила в Калифорнии, и у неё выдавалась свободная суббота вроде нынешней, она с подругами часто ходила по антикварным магазинам. Не обязательно что-то покупаю, а просто разглядывая старинные вещи как в торговых залах, так и на витринах. И теперь и этого по-настоящему не хватало. Хотя надо признать, что переезд обратно в Нью-Мексико был самым разумным шагом, который они когда-либо предпринимали, особенно после того. Я и не хотелось даже думать об этом. Глядя в окно на волнистые белые облака, плывущие по тёмно-голубому небу, Клэр в очередной раз осознала, насколько она зависима от всего этого. От этой земли, этого неба, этого города, в плане сохранения душевного спокойствия и эмоциональной стабильности. Здесь она чувствовала себя дома, и если это означало, что она должна обходиться без некоторых утончённых культурных удовольствий, доступных только в большом городе, что ж, это была небольшая цена, хотя Клэр была не уверена, что Джульен думает так же. О, разумеется, он утверждал, что ему тут нравится, никогда всерьёз не жаловался. И проводил много времени с детьми, что, похоже, приносило ему радость. Но даже после того, как они прожили в Джар-Дайне столько лет, он, кажется, так сюда и не вписался. Семья смотрела на него так, будто Джолен находился здесь лишь временно и просто терпит жизнь в Джар-Дайне, пока ему не подвернётся шанс вернуться в Лос-Анджелес. И хотя между собой они никогда об этом не говорили, Клэр казалось, что он и сам думает точно так же. Она зашла на кухню. В оставленной мужем записке говорилось, что он повёл детей поиграть в мини-гольф. И Джеймс и Меган заработали право играть в него бесплатно в рамках программы летнего чтения, проводившейся местной библиотекой. И всю последнюю неделю просиляться отвезти их на площадку. Клэр была рада, что в кои-то веки осталась одна. У неё накопилась куча работы по дому, которую надо было успеть переделать. И налив себе апельсинового сока и поджарив тостов, Вынесла всё из кухни на задний двор, чтобы позавтракать за столом для пикника. Сияло солнце, щебетали птицы, по небу плыли облака. Как хорошо, что не надо слушать шум телевизора, перебранки детей или очередные комментарии Джулиана к газетной статье, которую он сейчас читал. Она медленно, не торопясь, поела, потом занесла свою тарелку и стакан обратно в кухню. Как всегда, все оставили свои грязные чашки и миски в раковине. Клэр хотела было вымыть их в посудомоечной машине, но потом решила не гонять её зря ради такого малого количества грязной посуды. Ставить несколько чашек и мисок в машину и потом ждать, когда её наберётся достаточно для полноценной загрузки, ей тоже не хотелось. И она поступала, как поступала обычно, то есть собралась всё мыть вручную. Выдавив в раковину жидкость для мытья посуды, Клэр начала гадать: "Купил ли Джулиан фасолевый паштет, когда ездил вчера в магазин?" Она хотела приготовить на обед такос, и если он этого не сделал, то надо будет позвонить ему и сказать, чтобы он взял несколько банок по дороге домой. Клэр открыла буфет, убедилась, что продуктов достаточно, и сразу же начала думать о том, что ещё можно приготовить сегодня и завтра. Несколько дней назад она посмотрела в вечернем выпуске новостей репортаж, в котором говорилось, что в наши дни всё больше и больше мужей начинают помогать жёнам с готовкой, что всё больше семейных пар делят между собой работу по дому. И слушая это, подумала: интересно, на какой планете проводился опрос, на основе которого был сделан этот репортаж? Потому что в её семье ничего такого не наблюдалось, да и всеми их всех тех, кого она знала, тоже. Хотя Жюльи на сидел дома целыми днями, он никогда и пальцем не шевелил, чтобы помочь ей с работой по дому, если только она не начинала на него орать. О вернувшись к раковине, Клэр выключила воду, взяла губку и начала мыть посуду. Одновременно она смотрела в окно на пустой задний двор. Там никого не было, и всё равно у неё было такое чувство, будто за ней кто-то наблюдает. И Клэр невольно бросила взгляд на дверь, ведущую в подвал. Он ей определённо не нравился. Клэр понимала, насколько её чувство иррационально, но это не мешало ей всё равно его испытывать. С самого первого дня их приезда в этот дом ей не переставало казаться, что от подвала веет какой-то жутью. Вероятно, в основном это объяснялось просто-напросто скопившимся у неё за всю сознательную жизнь культурным багажом. Всеми этими бесконечными ужастиками о чудовищах, обитающих в подвалах, всеми этими репортажами в новостях о старых дамах, которые убивали своих жильцов и хранили их тела именно там, или о маниках, которые насиловали собственных дочерей, делали им детей и годами держали на цепях в подземелиях под своими домами. Но независимо от всего этого, в их подвале однозначно что-то было не так. Будучи юристом, Клэр привыкла иметь дело с фактами и по натуре своей отнюдь не склонна действовать или делать заключения на основе эмоций. Но о том, что с подвалом что-то не ладно, говорило её чутьё, ощущение, что когда-то в прошлом это помещение использовалось для каких-то очень неприглядных дел. Она ни слова не сказала об этом ни Джулиуну, который наверняка поднял бы её насмех, ни детям, которые точно бы перепугались, но вскоре после переезда думала о том, чтобы поговорить с риелтором и попытаться выяснить, не происходило ли когда-либо в подвале их дома что-то дурное. Однако в конце концов так этого и не сделала. Это было бы слишком неловко. К тому же, чтобы она могла сделать, если бы выяснилось, что в подвале впрям творилась какая-то жуть. Начала бы настойчиво убеждать Джулиана, что дом надо немедленно продать, вчинила бы иск риелтору или предыдущим жильцам за не предоставление полной информации, но её позиция в суде была бы слишком слаба. Несомненно, всё это лишь плод её чрезчур разыгравшегося воображения. Клэр сплоснула очередную чашку и снова взглянула на закрытую дверь подвала. По правде говоря, на этой неделе ей приснился про него сон, вероятно, порождённый всего лишь стрессом на работе. Как раз сейчас она вела на редкость трудное дело о разводе пары по фамилии Сивер. Но стресс-стрессом, а этот сон напугал её донельзя. В этом её сне скорее это был кошмар, их семья использовала подвал не для хранения неиспользуемых вещей, а в качестве кладовки для продуктов. Ей приснилось, что она спускалась туда по лестнице, чтобы взять спагетти, когда дверь за ней внезапно захлопнулась. "Эй!" крикнула Клэр, но не получила ответа. Ей вдруг стало страшно, и она хотела было повернуться назад, но к тому времени уже спустилась почти до самого подножия лестницы и передумав, торопливо ступила на пол, намереваясь быстро схватить спагетти и опять вскарабкаться наверх. В подвале что-то двигалось. Клэр не только чувствовала это движение, но и определённо слышала его звуки, как будто нечто перемещалось, шурша. Она совсем уже собралась было позвать на помощь, когда увидела перед собой свечение в темноте, светящиеся зубы, под устране жуткая белозубая улыбка. А потом её запястье стиснула жёсткая, твёрдая рука, и она проснулась. Несколько секунд после своего пробуждения Клэр не могла понять, где находится. Она всё ещё чувствовала, как её запястье сжимает эта жуткая рука. В ноздрях всё ещё стоял затхлый запах подвала. Однако, хотя в спальне было так же темно, как и там, она лежала в кровати, одетая в свою ночную рубашку, и рядом с ней был Джулин. Мало помалу её сознание отделило детали одной реальности от деталей другой, и Клэр поняла, что спала и видела сон. Она вообще не была в подвале. Это был просто кошмар. Однако с тех пор подвал пугал её ещё больше, чем прежде. И теперь она всегда старалась сдержаться как можно дальше от ведущей у него двери. Клэр закончила мыть посуду, сполоснула её и поставила сушиться на пластиковую сушку. Она точно не знала, когда вернутся Джулиен и дети, но подумала, что, наверное, успеет до их прихода подмести и вымыть полы. И потом, вытерев руки посудным полотенцем, которое висело у плиты, вышла из кухни в коридор. На полу стояла пустая корзина для белья. Клэр остановилась как вкопанная и уставилась на неё. Сердце нейсто заколотилось. Она прошла по этому коридору из спальни в кухню, и тогда на полу ничего не было. Корзина стояла в шкафу в помещении для стирки, куда она собственноручно брала её после того, как постирала накопившуюся грязную одежду 2 дня назад. Клэр знала, в доме никого больше нет. Никого. Никто не мог этого сделать. И всё же проверила, заперты ли парадная и задняя двери. Обошла все комнаты и наверху и внизу, даже осторожно заглянула в подвал и ещё раз убедилась: в доме она одна. В конце концов Клэр вновь ощутила в коридоре первого этажа и уставилась на пустой прямоугольник из белого пластика. Её обдала волна холода, чувства, которого она не испытывала с тех пор, как с тех пор, как она глубоко вздохнула. "Майлс", тихо сказала Клэр. "Ты что-нибудь чувствуешь в нашем доме?" Опять ты за своё. Клэр и её сестра стояли на заднем дворе дома своих родителей, глядя на горы. За их спинами отец поливал огород. Мать готовила в доме обед. Она пришла, потому что знала, доен да, будет здесь, поскольку в эти выходные была её очередь приглядывать за стариками. А кроме того, не хотела оставаться дома одна. Клэр оставила Джулиону записку, в которой написала, где она. Её мобильник был включён, но муж до сих пор так и не позвонил. Сегодня утром я была одна. сказала Клэр сестре пониже в голос, чтобы её не услышал отец. И обнаружила корзину для белья посреди коридора, а между тем всего 10 минут назад её там не было. И кроме меня в доме действительно никого не было. Может быть, не может, твёрдо сказала Клэр и снова понизила голос. Такое случается уже не первый раз. Я рассказала, как пришла домой на прошлой неделе после их совместного обеда и обнаружила корзину для белья в середине кухни. Затем о том, как пластинка Джулиана играла сама собой, хотя наверху никого не было, а сам Джулиан находился вне дома. Ты делаешь это всякий раз, когда переезжаешь. Послушай, в твоём новом доме нет никаких привидений, и в твоём старом доме не было никаких привидений. Я уже начинаю думать, что и в твоём доме в Калифорнии тоже ничего такого не было. Сестра бросила на Клэр извиняющийся взгляд. Прости. Клэр вздохнула и покачала головой. Тебе не о чем извиняться. Ты всё время это делаешь. Может быть, ты и права. Просто я знаю, о чём ты сейчас думаешь, даже не говоря о том, что у тебя на уме. Они какое-то время молчали, вспоминая и слыша, как отец копает землю садовым совком. Да, кстати, сказала Даен, резко меняя тему разговора. Ты слышал про мистера Тана из библиотеки? Его увольняют по сокращению. Урезали бюджет. Он же там работал ещё, когда мы с тобой были детьми. Теперь библиотека будет открыта только по понедельникам, средам и пятницам с одним единственным библиотекарем, работающим на полставки, а все остальные перейдут в категорию волонтёров. Ничего себе. А ты помнишь, как я одно время подумывала о том, чтобы стать библиотекарем? Даен покачал головой. Слава богу, что я передумала и не пошла по этой стезе. А я всегда считал, что она подошла бы тебе больше. Даен пожал плечами. Люди перестали читать. Но спрос на электричество всё растёт. Неутешительно, но верно. Они вошли обратно в дом, чтобы помочь матери накрыть стол к обеду. Перед тем как начать готовить, она сказала им, что на обед будут сэндвичи с беконом, помидорами и салатом. Однако, когда сёстры вошли в кухню, мать подогревала на плите ячменный суп. Клэр ощутила укол беспокойства, и её и доеен тревожило, что в последнее время у матери начала проявляться забывчивость. Но Клер надеялась, что всё дело просто в отсутствии нужных ингредиентов, и речь не идёт о симптоме потери памяти. Она бросила на домен взгляд, поняла, что сестра думает о том же, и, откашлевшись, сказала: Я думала на обед у нас Будуценвич, мама. Та вздрогнула от неожиданности, и подняла глаза. А это? Она улыбнулась. Да, вы правы. Сначала я тоже так подумала, но оказалось, у нас нет бекона и помидоров. Почувствовав немалое облегчение, Клэр подошла к мойке, чтобы вымыть руки, и они с сестрой начали накрывать на стол. Даен выставила на столешницу чашки и суповые тарелки, а Клэр занималась столовыми приборами и салфетками. 10 минут спустя они позвали в дом отца, и все четверо сели за стол. За едой они обсуждали семейные дела, родню со стороны мужей Даен и Клэр, внуков, последние сплетни. Пока их отец прихлёбывавший суп, хмурись, не посмотрел на Клер. "Знаешь", сказал он. "Недавно ночью мне приснился сон про ваш дом". Она отложила ложку, чувствуя покалывание в коже предплечий, и бросила быстрый взгляд на сестру. "И что именно тебе снилось?", спросила Даен. Отец опять нахмурился и покачал головой. "Точно не помню. Но это был какой-то кошмар, потому что, по словам вашей матери, во сне я метался и кричал. Ей пришлось меня разбудить". Да, пришлось, подтвердила мать, сердце Клэр учащённо билось. Отец заговорил снова, на сей раз медленно, и она не могла понять, является ли многозначительность, которую это придало его словам намеренной или нет. Единственное, что я помню, произнёс он, и Клэр вдруг стало холодно, ибо она знала, что услышит сейчас. Это то, что мой кошмар был как-то связан с вашим подвалом.